Будь это в прежнее время, когда его считали негодяем и разбойником, он спросил бы содовой и коньяку, чтобы хорошенько вздернуть нервы, но пить диктатору полмира с утра коньяк. Такая безнравственность отшатнула бы всю солидную буржуазию, сплотившуюся как наполеоновская гвардия вокруг его трона. Морщась он хлебнул шоколаду.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 Невольно левая рука его полезла за спину. Большим пальцем правой он зацепился за связки пижамовых штанов и так шагал, супавший на лоб прядью волос. Видимо, и секретарю эта минута казалась исторической. Он вытянулся на стуле, вытянул шею из крахмального воротничка, казалось, прислушивался к шагам истории. Мерзавцы, последний раз проговорил Гарин. «Медленность поднятия курса я понимаю как недоверие ко мне. Мне. Вы понимаете? Я издам декрета о запрещении вольной продажи золотых брусков под страхом смертной казни. Пишите!» Он остановился и, строго глядя на пышно-розовый зад Авроры, летящий среди облаков и омуров на потолке, начал диктовать. «От сего числа постановлением Сената...»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 Он чуть-чуть усмехнулся уголком рта, единственной во всей Северной Америке неподражаемой улыбкой. Разумеется, сэр, это были частные лица. Честные торговцы, преданные вам, сэр. Узнать имена торговцев, продиктовал Гарин. В печати выразите мою горячую признательность. Покушавшегося судить по всей строгости законов. После осуждения я его помилую.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 овладеть подземным океаном золота добиться власти мировой все только за тем чтобы попасть в ловушку филиёрской скучнейшей жизни тьфу ты черт Гарин швырнул салфетку забарабанил пальцами ничего не придумаешь добиваться нечего дошел до самого верха диктатор потребовать разве императорского титула.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 А он, Гарин, повелитель мира, кушает кашу без соли, рассматривает, зевая глупые физиономии, на карточках. Фантастический сон, приснившийся в вельдавре, отлетел от него. Издавай декреты, выламывайся под великого человека, будь приличным во всех отношениях, вот черт, хорошо бы потребовать коньяку.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 лорда Нижнеуэльского, герцога Неаполитанского, графа Шарлеруа, барона Мюльгаузен и суи императора Всероссийского. От североамериканских Соединённых Штатов, где, к сожалению, как в стране демократической, титулов не полагалось, поднесли звание Businessman of год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 сверкал хрусталём. У каждого прибора лежало по 11 серебряных ножей и 11 вилок различных размеров, не считая ложек, ложечек, пинцетов для омаров и щипчиков для спаржи. Нужно было не ошибиться, каким ножом и вилкой что есть. Гарин скрипнул зубами от злости. «Аристократы, подумаешь!»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 Вам известны размеры и последствия паники, охватившей Соединенные Штаты. Дослушав до конца воззвание Шельги, Гарин снял наушники. Не спеша с кривой усмешкой закурил сигару. Из ящика стола вынул пачку стодолларовых бумажек иникелированный аппарат в виде револьвера с толстым дулом. Это было его последнее изобретение карманный гиперболоид.